пытаюсь понять. Как-то ночью посыльный из казарм доставил мистеру МакАртуру донесение. "Да-да", произнёс мистер МакАртур, "Нападение на северные фермы. Да, ясно". Он не был ни встревожен, ни удивлен, словно ждал этого донесения со дня на день и знал, что делать по его поступлении. "Снова пимулвуй?" спросила я. Мистер Маккартур раздвинул губы в любезные улыбки, значение которой я не смогла распознать. Я обо всем позаботился, моя дорогая. Тон у него был бодрый, что меня удивило. Обычно военные обязанности ничего, кроме раздражения у него не вызывали. Я помнится, не успела, как он уже вышел из комнаты, требуя, чтобы привели коня. В ту ночь домой он не вернулся. Я спала неспокойно. Из головы не шло довольное выражение лица мистера Маккартура, когда он прочитал донесение. Что вы задумали, мистер МакАртур? Что такого вам известно, о чем вы умалчиваете? Утром, когда я проснулась, все было спокойно. Я вышла на веранду, и миссис Браун принесла мне чай. из за угла дома появился Ханафорд. Только он собрался что-то сказать, Где-то вдалеке раздался хлопок ружейного выстрела, потом еще один. Со стороны городка понеслись беспорядочные крики, свист, барабанная дробь, серия выстрелов. Что это? спросила я, охваченная дурным предчувствием. Происходило что-то странное, и это как-то было связано с тем донесением, которое доставили мистеру Маккартуру, и которого он ожидал. К нам по склону холма бежал пастух, «Аборигены!» Выпали лон тяжело отдуваясь. Аборигены напали из-за реки, две сотни не меньше. Глаза его сияли от удовольствия, что он стал участником чего-то грандиозного, но сам находится в опасности, и ему есть что рассказать. Мистер Макартур велел передать, что никакой опасности нет, продолжал пастух. Но вы должны оставаться здесь, мадам. Ни в коем случае не покидайте дом. Аборигены, охнула миссис Браун. Да поможет им Бог они не устоят против ружей. Пока мы разговаривали, раздались еще несколько десятков выстрелов, три-четыре минуты слышались крики, а потом наступила тишина. Непонятно, что это была за стычка, но она закончилась. Муж вернулся домой вечером. К тому времени мы уже услышали рассказ о случившемся, даже в нескольких вариантах. Все объединяла одна главная подробность. Через час после рассвета большой отряд аборигенов, по разным версиям от десяти 10 до ста человек, во главе с Пимулвуем напали на поселение Паромата. Завязался бой. Аборигены были убиты, то ли шесть человек, то ли пятьдесят. По рассказам некоторых, в том числе и Пимулвуя. Я с нетерпением ждала возвращения мистера Маккартура, потому как на мой слух многое в этих рассказах противоречило логике. В частности вызывал недоумение самый важный вопрос почему пимулвой умный военачальник решил открыто средь бела дня напасть на самое защищенное поселение в колонии где стоит вооруженная до зубов армия ничего подобного он раньше не делал он ведь не мог не понимать что его операция обречена на провал вечером я увидела как мой муж легким галопом скачет по холму У дома он резво спрыгнул с лошади, как человек, удовлетворенный выполненной за день работой. Это правда то, что мы слышали, спросила я про нападение аборигенов. Мне подумалось, что история дошла до нас в искаженном виде, пока передавалась из уст в уста. В целом, да, ответил он. Жена, дайте мне отдышаться. Мистер МакАртур велел подать ему ужин, сел за стол и принялся за еду. Я налила вина ему и себе, как терпеливая жена, ожидающая, когда муж соизволит к ней обратиться. Но он, казалось, предпочитал весь вечер намазывать хлеб маслом и больше ни о чем не желал говорить. "Сэр, вы весь вечер намерены испытывать мое терпение?" спросила я, улыбкой смягчая свой резкий тон. Он откинулся в кресле, наблюдая за мной, словно пытался соотнести мою улыбку со сказанными словами. "Но начал мой муж. Дело было так. Аборигены числом более ста человек ночью напали на фермы в северной стороне. Каждую фразу он чеканил, делал между ними паузы, будто давал показания или диктовал письмо. Поселенцы вооружились, преследовали их всю ночь и утром вместе с ними вышли к границам города. Всю ночь, повторила я, по бушу. А Аборигены направлялись к городу, не скрылись в лесу. Я не выражала сомнения, просто пыталась понять. Да, дорогая, именно так, как я сказал, отвечал мистер МакАртур. Поселенцы вместе с аборигенами приблизились к границам города. Потом, утомленные погоней, они, поселенцы, естественно, вошли в город. А час спустя вслед за ними появился большой отряд аборигенов под предводительством нашего друга Пимулвуя. На первый взгляд, все очень просто, но те суровые проницательные туземцы С которыми я познакомилась в обсерватории мистера Доуза. Разве можно представить, чтобы люди подобные им поступили так, как об этом только что рассказал мистер МакАртур? Вслед за ними, воскликнула я. А зачем бы аборигены стали входить в город вслед за ними, если б поселенцы сами преследовали их всю ночь? Мистер МакАртур промолчал. Он смотрел, как по свече на столе стекает серая струйка воска. Перегнувшись над столом, он пальцем остановил эту струйку, отколопал с него приставший к коже воск. Настроение в комнате изменилось, будто нас окутал холодный воздух, внезапно ворвавшийся в помещение. Я ломала голову, пытаясь осмыслить слова мужа. Вслед за поселенцами появился большой отряд аборигенов. На это находилось лишь одно объяснение. А, понимаю, вскричала я. Наверное, им что-то пообещали. Пообещали, мистер МакАртур фыркнул. Боже, с какой стати им что-то обещать? И зачем, скажите на милость? Он пытливо посмотрел на меня. Однако мой вопрос был продиктован неподозрительностью. Мне просто непонятен был смысл фразы «утомленные погоней», а фраза вслед за ними вообще не поддавалась осмыслению. Но, видимо, я ступила на территорию, куда, по мнению мистера Маккартура, мне заходить не следовало. Простите меня, мистер МакАртур. Если я хочу узнать больше, нужно рассеять холодный воздух. Вы поймите, мы здесь слышали стрельбу, и, естественно, я хочу знать всё. Знать всё. Я придала своему тону беспечность. словно знать всё о стрельбе для меня было не более важно, чем знать всё о цене за фунт свинины в военно-продовольственной лавке. Конечно, согласился мой муж, и вы узнаете все». Он искоса посмотрел вверх, будто обращался к угловой части потолка. Премлвой был в ярости, стал рассказывать он. Пригрозил, что пронзит копьем первого, кто посмеет к нему подступиться, и бросил таки копьем в одного из солдат. Слова в ярости и бросил копье» мистер МакАртур произнес бесцветным тоном, лишая эти сочные образы яркости дела их такими же обыденными, как кратковременный дождь или погожий денек. Бросил таки копье в одного из солдат. если б Пемулвуй хотел ранить или убить этого солдата, тот был бы ранен или убит, но мистер Маккартур об этом ничего не сказал. Меня не покидало ощущение, что я пытаюсь разглядеть картину сквозь пелену густого тумана. Пемулвуй бросил копье в солдата. Это представить было нетрудно равно как и его ярость. Но что заставило Пимлвуя бросить копье? И чем его ярость была вызвана? Сэр, позвольте поинтересоваться, обратилась я к мужу. Почему Пимлвуй был в ярости? Ее спровоцировали какие-то действия или слова? Некий раскрывшийся обман или нарушенное обещание? Таким же бесцветным тоном, как у мистера Макартура, Я пыталась усыпить его бдительность в надежде, что он расскажет больше. Господи, женщина, вскричал он. Откуда мне знать, что на уме у дикаря? Вы допрашиваете меня прямо как прокурор. Он плеснул себе еще вина из графина, точно до краев. отпил глоток. В самом деле, дорогая, мой муж выдавил из себя смех. Вы же не даете мне слово вставить. Как же вам отвечать? Мистер МакАртур, согласитесь, все это очень странно. Дорогая моя, елейным голосом заговорил он. Вы живете здесь без тревог и забот, как и должно быть. Но тем из нас, кто ежедневно по долгу службы вынужден иметь дело с аборигенами, известно, что это неразумные существа. Я молчала, хотя теперь уже была почти уверена в том, что муж разыгрывает спектакль. Не торопясь, он глотнул еще вина. Я аккуратно поставил бокал на стол. Пемулвой своими действиями инициировал конфликт, и мы были обязаны продемонстрировать аборигенам превосходство нашего стрелкового оружия. Наконец-то картина прояснилась. Солдаты выстроились в боевой порядок и держа на изготовке заряженные ружья, ждали команды "Огонь". Когда Пемулвой метнул копьем, команда была отдана человеком которому они подчинялись. Мой муж был военным, а профессия военного, по крайней мере, теоретически сопряжена с необходимостью убивать. Но пока мы не перебрались в Парамату, для него воинская служба ограничивалась такими понятиями, как военная форма, субординация и карьерный рост. До семи минут, пока я не услышала из его уст превосходство нашего стрелкового оружия, Я никогда не задумывалась о кровавой стороне его профессии. Возможно, сам он не нацеливал ружье, сам лично не давил пальцем на послушный металлический язычок, выпуская свинцовый шарик, который пробивал плоть и дробил кости человека. Но именно его голос отдал команду: "Огонь". Решение принимал он. Оно могло быть и другим. Я представила, как мой муж Человек, который каждую ночь сливается со мной в интимной близости, отдает этот страшный приказ, и у меня сдавило горло. Сколько убитых? Как непривычно прозвучало это слово. «Убитых? сколько убитых? Пять или шесть, и несколько раненых». А пимулвуй, спросила я. Тоже убит? Муж приподнял бокал и затем осушил его. Pemlvoy жив, взят в плен, ответил он. В него всадили семь дробин, он сейчас в госпитале под охраной. Мистер МакАртур вытер рот, бросил салфетку рядом с тарелкой и, откинувшись в кресле, сложил руки на груди. «Черный генералис у нас в руках. Поэтому я убежден, дорогая, что дикари больше не будут доставлять нам неприятности.